Приказал отряду колесничек поработать за него. Тан снял с плечи старевича Мемнона и бросил его мне как куклу. — Беги, я куплю вам немного времени. И он бросился вперед на встречу кексосом, пока они не выбежали с каменной лестницы, и им не хватало места для свободного действия мечом. Первого Тан убил одним ударом, тем самым резким колющим ударом в горло, который ему всегда так удавался. — Не зевай тут! — крикнул мне через плечо. Беги! Я не зевал, однако понимал, что с ребенком на руках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 Однако уголком глаз видел голов лошадей упряжки гиксосов которые поравнялись с моей колесницы Игривы развивались, а глаза дико горели, они неслись мимо нас на полном колопе. Я оглянулся, коренастый лучник гексосов, стоявший рядом с энтефом, поставил стрелу на тетиву и натягивал лук. Расстояние было столь малым, что даже со скачущей колесницей невозможно промахнуться.